Пошли наши ребята в Красной Армии служить, Красной Армии служить, буйну голову сложи. Ах ты горе горькое, сладкое житье, рваная пальтишка, австрийское ружье. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар крови. Господи, благослови.